Глава 7. Тест на беременность. Отрыдав положенное время, я успокоилась и нацепила на лицо дежурную улыбку. Всё разрулится как-нибудь, ведь всегда всё разруливается и не остаётся в подвешенном состоянии. Я не первая в истории человечества, которую обманули и дали ложную надежду на ответные чувства. Хотя Если подумать хорошенько и копнуть глубже, о каких чувствах может идти речь, если это не чувство вины? Все-таки рубашку и романтический вечер я или ей испортила. Возможно, в ответ он испортил мне жизнь. Надо выяснить все сегодня же. В аптеку я сходила в обеденный перерыв. Благо та, что была неподалеку, работала без пауз. Попросила, запинаясь и бормоча, тест на беременность. Заплатив, сбежала так быстро, будто купила кокаин. Даже хотела проверить сразу же в туалете кофейни, но там уже во всю трещали девчонки из маркетинга и дизайнеры, которые решали оставаться на диете или нажраться. Я выбрала вместе с Оксаной и Олей опцию нажраться. Это хоть немного отвлекало от насущных проблем, а потом, потом я вернулась на работу. И наткнулась возле своей каморки на Биг Босса, который явно только что подошёл. Эх, и назад сдать не получится, только вперёд, Ника, сказала я самой себе и решительно прошла к двери. Добрый день, Илья Владимирович. Здоровы лись уже? пробормотал он. Ника, как ты? Мы же договорились, что на работе общаемся на вы. Илья Владимирович, Предельно вежливо сказала я, ставя сумку на стол. Однако рука дрогнула. Я промахнулась мимо столешницы, и сумочка весело полетела на пол, рассыпав половину содержимого красным веером. Ух ты ж, я рванулась собирать свои женские вещички, которые удалось высушить после Лизонькины выходки, и Илья тоже присел, помогая. И нет, мы не столкнулись лбами, как можно было ожидать с моей феноменальной удачей. Но первой вещницей, которую Илья подобрал, был, разумеется, не распечатанный тест на беременность. Мне стало жарко, и я прямо физически ощутила, как покраснело до кончиков ушей. Дорожащими руками побросала свои бирёлки в сумку и отобрала у босса коробочку, а он с улыбкой спросил: "Что же, скоро в декрет?" "Не знаю", рявкнула от отчаяния. Видите же, ещё не открывала. Ника. Что? У меня для вас есть бумаги, спокойно ответил Илья. Вот здесь устав ООО Подиум Стиль. Нужно зарегистрировать его как положено. Я выписал доверенность на вас. Сделать это нужно сегодня, максимум завтра. Я взяла тонкую папку, наморщив лоб. Это ваша фирма, скажем так, дочерняя. Илья улыбнулся так, будто знал какой-то секрет. Подиум стиль. Интересное название. Я перелистнула страницу и зацепилась за предметы и цель деятельности. Услуги населению по пошиву одежды на основании моделей ЗАО Модный дом Т Игнатовой. Ничего себе. Это что? Я возмущённо ткнула пальцем в строчку. Предмет деятельности. Вежливо ответил босс На основании наших моделей подиум стиль будет покупать модели Игнатовой, обрабатывать их с целью удешевления конечного продукта и продавать экземпляров 40-50. Вы все же не оставили эту мысль? Не стало немного обидно. Но это лучше, чем штамповать дешевку под брендом Игнатовой. Ладно, допустим. Но до черной фирме нужен бухгалтер. Или я хочу ты эту работу свалить на меня за те же деньги? И вообще, это моя работа регистрировать фирму. Я хочу отбить инвестиции, Ника. Его тёмные глаза снова зажглись миллионами ярких искорок. Непонятно почему, ведь сейчас мы говорили о деньгах, а в прошлый раз это случилось в гостевой комнате его шале в Петергофе. Илья шагнул ближе и сказал тихо: "Помощь бухгалтера в этом деле бесценна". А мне даже показалось, что он снова хочет поцеловать меня, поэтому вспылила Илья Владимирович, держите, пожалуйста, дистанцию. И по рабочим вопросам прошу обращаться по корпоративной почте. У меня ни одной свободной минуты. А вообще, если по-хорошему, то за дополнительные обязанности вы должны мне повысить оклад. Он отступил, искры в глазах погасли, и я услышала весьма прохладный ответ. Мы обсудим вопрос вашего оклада в конце недели, Вероника. Простите, не знаю, как ваше отчество. Ивановна. Очаканила я. И моё имя Ника. Я запомню. Бросил Илья и вышел из каморки. А я с размаху села на стул и швырнула тест, который держала в руке, в сумку. Блин, какой он всё-таки такой. И от этого человека я, возможно, беременна. Кстати, пора покончить со всеми возможными возможно. Я повесила сумку на плечо и решительным шагом направилась к женскому туалету. Запершись в кабинке, приготовилась к боевым действиям. Стратегия и тактика: прочитать инструкцию, боевое построение, зависнуть над унитазом. Оружие к бою, расчехлить тест. Ну и пли, будто в Звёздных войнах, надо хорошенько прицелиться и попасть в цель, чтобы не забрызгать руки, ноги и пол. Спустив воду, я закрыла тест колпачком и села на опущенную крышку. Гипнотизируя взглядом окошечка, в котором должен был появиться мой приговор, ноги поджало от волнения, затаилась как мышка, даже дышала через раз. Проявится вторая полосочка или не проявится? Скрипнула дверь и перестук каблуков по кафелю заставили меня совсем перестать дышать. Вот кого принесло интересно. В такой волнующий момент надо подождать, не выходить сейчас. В конце концов, у нас три кабинки. Подели туш как-нибудь. Из крана рванулась струя воды, заглушая телефонный разговор. Я сразу узнала голос. Говорила Юлия Шагалина. И не просто говорила, а жаловалась. Я даже не представляла, что тут творится такой бред. Дизайнеры, дети малые, только что из института. И какого? Невский, блин, Невский. Вы себе это представляете? Нет, Игнатова похоже не собирается ни на какую пенсию. Пф. Новая коллекция Говно. Лубок, сплошной лубок. Жан-Поль хотя бы выдавал стильный лубок, а тут клюква. Стоп, она что говорит обыгнатовой о последней коллекции? Клюква, все эти национальные мотивы, поданные в новом виде, в модном виде русская роспись, ручная вышивка, как люшечные кружева, тонкие, будто паутинка. Лубок и клюква ещё и из готье сравнивает. Хотя там скорее эпатаж и хулиганство, Игнатова просто хотела, чтобы наши женщины вспомнили про традиции русской национальной одежды. А оказывается, Клюкво захотелось выскочить из туалета и всё объяснить этой фифи, непонятно зачем прикатившей из Италии, чтоб тут наводить свои порядки. Может, даже влепить ей по морде. Нет, я бы этого, конечно, никогда не сделала, но желание было. Однако, услышав следующую фразу, Снова затаилась, как мышь под метлой. Тут все прогорит, я отвечаю. Да, уже отлеет, как торфяник не летом. Нет, на это надо время. Но не беспокойтесь, они и сами не протянут долго. Ой, до да полно у меня идей. Время дайте. Хорошо. Да, обязательно. До свидания. Мобильник пискнул сообщением. Юля выключила воду и зашуршала бумажным полотенцем в орча. Быстрее, быстрее, быстро только кошки родятся. Тут взорвать всё проще и заново отстроить. Тут пидры там дуры, тут фригидные рыбы, там секс-бомбы из хацапетовки. Убью сегодня кого-нибудь, мир много не потеряет. И вышла из туалета с тучака блуками. Я поёжилась. Господи, спасибо, что это FIFA не стала проверять кабинки. Нашла бы меня и подумала, что подслушиваю. Пф, больно надо. У меня вон своё дело. Кстати, я глянула на окошечко теста, который сжимала в пальцах, как будто он смог бы меня защитить от фурий. В окошечке одиноко темнела полоска. Что там по результатам? Нет плюсика, нет беременности. Хм, странно. Я была уверена, что все эти жж не спроста. Но нет так нет. Хотя странно невероятно. Выдохнув, я сунула тест в коробочку и выбросила её в мусорку. Всё, утираем слёзки, забываем Биг Босса и марш работать. Но из головы всё никак не выходили слова Шагалиной про всё взорвать. С этим надо к кому-то сходить, а не держать в себе. Если итальянская Фифа решила поменять в нашем модном доме не только порядки, но и персонал, то девчонки и Дён, особенно Дён, должны знать об этом заранее. А если мне не поверят, начнут спрашивать, откуда я знаю вообще. Признаваться про туалет? Нет, лучше пока вообще ничего не говорить. Подождать первых звоночков, они обязательно будут. Сейчас у меня задание Ильи зарегистрировать дочернюю фирму Подиум Стиль и, полагаю, организовать первичную бухгалтерию. Это немало работы. Что ж, поспешим. Помотавшись по городу в налоговую, в банк, в статистику, я притащилась обратно на наработку. На свою работяйку любимую, чтобы выпить чашку кофе и убрать документы в сейф, а потом снова поползла на выход к метро, на этот раз домой. Меня ждал вкусный ужин, made by мама, и детективный сериал в Ютубе. Однако на крыльце офиса я наткнулась в буквальном смысле на чёрную коженку, а в лицо мне зачем-то прилетело цветами. Отшатнувшись, я разглядела цветы: мелкие розочки приятного светло-красного тона. обёрнутые целлофаном. Подняла взгляд выше и увидела улыбающееся лицо Костика. "Ты что тут делаешь?" удивилась. Костик пожал плечами, вручив мне букет. "Тебя жду с работы". "Ой, зачем?" "Ну ладно, я ступила, но как-то сразу не сообразила". Костик фыркнул, подставив локоть. "Домой проводить. А что, ты против?" "Да я не то, чтобы против", пробормотала Нюхая нежный запах лепестков. Ну это как-то неожиданно. Сюрприз. Ага, сюрприз. Как только узнал, где я работаю. Хотя тут не надо быть Агатой Кристи. У мамы, конечно же. И когда заканчиваю, тоже у неё. Вот только зачем он пришёл? Это что, ухаживать, что ли? Ну, раз пришёл, пошли тогда. И я свернула к метро. Но Костик придержал меня за локоть. Куда, мисс? У меня машина. Ого, с комфортом, значит. Невольно рассмеялась я и вдруг увидела Илью, который выходил из здания офиса, под ручку с Юлечкой, разумеется. Собственно, мне уже должно быть всё равно. Меня с Ильёй ничего не связывает. Беременности нет, а бороться за него с этой красоткой, у которой наверняка и деньги, и положение в обществе повыше, я не стану. Не для меня, мама орла растила, а вот для Юлечки как раз. Однако что-то в груди больно укололо, возможно, ревность. То, как бо смотрел на меня в шале, стало чуточку обидно, но я отвернулась, успев краем глаза заметить острый взгляд Ильи. "Так где твоя машина?" нарочито весело спросила у Костика. Тот аж расцвёл, только что ни запах и потянул меня к парковке. "Пошли, пошли. Конечно, это не джип и не Lexus, зато не в кредит купленный, и мотор я сам перебрал. Вообще люблю в машине копаться". Но ну и уверен в ней на все 100. Казалось бы, о чём можно говорить в течение 15 минут двум совершенно незнакомым людям? Теперь у меня был ответ от тачках. Во всяком случае, об одной из них я узнала практически всё: литраж, вместительность багажника, сколько лошадок пряталось под капотом, что Костик поменял из деталей в прошлом месяце, что в позапрошлом, а что полгода назад. Машина начала мне представляться неким трансформером или по меньшей мере одной из тех тачек, которые возили героев в фильмах Форсаж. Но на паркинге Костик с гордым видом открыл передневой дверцу чего-то длинного, белого и состоящего из сплошных прямоугольников. Поскольку я слегка замешкалась, не решаясь сесть внутрь, хозяин машины расценил эту заминку совсем неправильно. Нравится, да? Я тоже, когда увидел, чуть на задницу не свалился. Да она была в худшем состоянии. Я уже подректировал, железо почистил немного. Даже не могу представить себе худшее состояние. Пробормотал и я, садясь на старомодное сиденье, покрытое слегка потрепанным малиновым велюром в мелкие дырочки. Мое чувство прекрасного сразу упало в обморок от этого цвета, а в животе зашевелилось. Еще не переваренная булочка, которую я съела, выйди из банка. Костик плюхнулся на водительское сиденье, с треском захлопнув мою дверцу и любовно погладил ладонями руль. Ну как? Хорошая машина. Вежливо соврала я, поспешно пристегиваясь. Отличная, да. Это же Nissan Skyline. Представляешь себе, да? Ну, примерно, да. Только меня мучают сомнения. Она ж старше меня, Костя крысмеялся, заводя свой рыдваны. Подтвердил. Восемьдесят четвёртый год, тогда делали машины на десятилетие, она ещё наших детей покатает. Ну ж, на этой машине я своих детей возить не буду, машинально отказалась, а Костик не стал спорить. Как скажешь, продам эту и куплю новее. Господи, он что, уже собрался заводить со мной детей? Быстрей какой Я вот, например, даже не помню его фамилии, а вдруг он какой-нибудь Пупкин? Я категорически не согласна выходить замуж и становиться Пупкиной. И вообще, что за мысли? Ни как стись! Костик просто вежливый сосед, который решил меня подвезти домой. Букет, ну мало ли, откуда у него букет? В салоне воняло: этот самый парфюм хозяина машины плюс запах старого велюра плюс отдушка с ванилью. чувствую, никуда я не доеду. Придётся выскакивать, блевать и бежать на метро. Я мужественно поискала глазами кнопку стеклоподъёмника и, не найдя, попросила: "Открой окно, пожалуйста". Костик с воодушевлением тыкнул в кнопку на приборной панели. Кстати, да, тут электрические стеклоподъёмники и даже зеркала заднего вида электрические. Я припала к щели, опустившейся на 3 см окна, пытаясь надышаться. А Костик всё говорил, говорил, говорил, и его голос убаюкивал, и мои веки становились всё тяжелее. Нет, нельзя уснуть в машине, это будет выглядеть глупо. Я встряхнулась как собака под дождём, вдохнула глубоко, абстрагируясь от рассказа о машине, но не сработало. Кондиционер родной. Представь себе, я его только один раз заправлял. Работает, как будто вчера поставили. А вот это воздухоочиститель, и тоже работает. Только я не знаю, что он там очищает. Так, понятно. Надо думать о своем. Тогда есть шанс не заснуть, потому что больше о машине я знать ничего не хочу. И так потряхивает на люках, а на поворотах повизгивает не понятно чем. Очень надеюсь, что не тормозами. Девочки-модели просили аванс. Завтра рассчитать надо и подать реестр в банк, а то сроки пройдут. И на большом складе надо всё-таки закончить инвентаризацию. Непорядок. Я этого терпеть не могу. Интересно, что у нас сегодня на ужин? Если мама ещё не приготовила, может, уговорить её на лазанью? Я бы сейчас заточила мамину лазанью целиком. Ника. Что? Я очнулась от мысли, пытаясь вспомнить, о чём говорил Костик. А тот покачал головой снисходительно. Ты настоящая женщина. Всё время витаешь в облаках. Я говорю: "Может быть, посидим где-нибудь, выпьем винишка?" Предложение мне совсем не понравилось. Нет, конечно, до встречи с Ильёй я, наверное, приняла бы его с удовольствием, но после 9.000 м и малинового сока под Плесковицу уже не хотелось никаких ресторанов с никакими парнями. Но отказать просто так мне показалось слишком грубым, поэтому мой ответ был банален и скучен. Нет, извини. Я очень устала. Мне хочется только домой. Не, к детское время же. Извини, пожалуйста, правда устала. Постаравшись вложить в голос как можно больше убедительности, я даже вздохнула. Костик не стал настаивать. Ладно. Всё равно завтра увидимся. Да? Да, меня твоя мама пригласила на ужин, так что завтра ничего не планирую. Завтра Ой, у меня завтра много дел. Я даже не знаю, во сколько смогу уйти с работы. Нет уж, никакой работы. Завтра выходишь ровно в 6. Не бойся, за переработку тебе не платят. Не платят, пробормотала я. Но если я не успеваю, это значит, что я плохо организовала свою работу. Глупости, Никушка. Я тебя научу, как надо делать. Значит, договорились. Я встречу тебя завтра в 6 у дверей. Всё, мы приехали. Пригласишь меня на чай? Что ж ты такой липучий-то, Костик? Как от тебя отвязаться? Да и неудобно как-то. Всё ж, подвёз, и Ася вздохом кивнула. На чай приглашу, но только на чай. Да и маму я не предупредила. Ничего, твоя мама будет рада меня видеть. И сам уверенный ко всему прочему. И так сильно воняет парфюмом, что меня тошнит рядом с ним. Чтоб такого придумать, чтобы Костик не припёрся завтра на ужин, может, и испортить плиту?